и оказывала на него губительное действие, доводя до полного изнеможения, с которым он боролся еще отчаяннее, чем со всеми прежними напастями. Сердечная тревога подтачивала все прочие духовные силы его. Живость, остроту ума, он стал несносен в обществе, несчастье делало его тем несправедливее, чем несчастнее он был.